Вскоре распространились и на прочую Литву. Число общин увеличилось до четырех. Со всей Европы, в основном через Польшу, где положение иудеев было юридически узаконено еще в 1367 году при Казимире III, сюда хлынула огромная волна эмигрантов. Торговля, юриспруденция, толмачество, переводное ремесло. Зачастую и управленческие функции переходят, понятно, в руки пришельцев несколько позже. Поначалу их обычный бизнес, растопщичество, интересы которого стали представлять специально созданные для этой цели юридические институты. В Литве, до сих пор мало знакомый с подобными беззастенчивыми методами накопительства, возник стихийный протест. И уже польско-литовский король Александр, В 1495 году законодательно изгоняет иудеев из Литвы. Через восемь лет, нуждаясь в займах для ведения дел во вконец обнищавшей и ослабевшей Литве, следующий король Сигизмунд I разрешает иудеям вернуться и даже возвращает им их имущество. В эпоху живитов-то их появление в Литве, да еще с особыми правами, означало, как ни крути, только одно. Это был прямой удар по православным обывателям, купцам, ремесленникам, цирюльникам, башмачникам, мелким торговцам и прочему городскому плебсу. Пришлые, пользуясь покровительством властей, так и было задумано, очень быстро потеснили этот средний и класс, составив его или мимикрировать, или уехать. Если к сказанному добавить, что на русских горожан не распространялись магдебургские права, дорованные вильни в 1387 году, то станет ясно, что речь шла не просто об ослаблении русского влияния в крае. Вопрос стоял о денационализации здесь всего русского населения. Словом, По велению великого князя Витовта, Литва приготовилась благоденствовать. Городки и поселки заполнились забавными субъектами в смешных длиннополых черных лапсердаках, на воротниках которых особенно была заметна перхоть. Некогда ее называли парша в широкополых шляпах. Бакенбарда эти субъекты называли пейсами. Вскоре, однако, населению стало не до смеха. В ход быстро входила иная мораль. Дело тут вот в чем. Не случайно говорят о разных менталитетах разных народов. Так вот, в некоторых языках понятий добра и справедливости изначально не существовало. Они определялись лишь как выгода и польза. Я подчеркиваю, изначально, так как с развитием нравственности и расширением контактов между разными народами не старые критерии ветхозаветной жесткости. а новая евангельская гуманность быстро пошла в ход и зачастую даже стала разменной монетой интеллектуальных торгашей. В Литве буйным цветом расцвели коррупция, обман, торгашеский дух, что вело к разъединению национальной государственности и без того не устоявшейся. Этому же, к сожалению, во многом способствовало введение псевдодемократических польских форм управления, которые попросту подмяли под себя только-только нарождающиеся литовские институты. Поляки заполонили практически все вновь образованные учреждения. Эх, эх, недаром сказано, что горе той земле, которой правят многие. Поразительно, но официальные круги Литвы делали вид, что не замечают явных демографических и социальных перекосов. Зато самолюбие Витов-то как на дрожжах. К тому же теперь, в отличие от польского короля, которого семь жесточайше регламентировал в средствах, великий князь, видя как ему казалось, очень неловкую национальную политику, имел деньги на военные походы. Торговля ширилась, народу прибавилось. Чего еще надо? Уже раздавались первые, поначалу робкие голоса бояр о признании его королем. Он или отмалчивался, Или с тонкой улыбкой заявлял, как во время роскошного бала на островке Салин, что расположен на реке Неман возле Калаутувы, что время для этого, дескать, пока не наступило. Приближался великий князь к шестому десятку.